Наступило время, когда форсайты могли отказаться от своей естественной антипатии к мещуре, неподобавшей им по рождению, и принять её как вдвойне естественную дань их собственническому инстинкту. К тому же им следовало подняться по общественной лестнице, чтобы освободить место всем тем, кто пришёл к богатству несравненно позже. В этой спокойной, что ли,зящной церемонии, происходившей на Гановер-сквере, а затем среди забавной обстановки на Грин-стрит, невозможно было не посвящённому отличить армию форсайтов от боевого отряда монтов. Так далеко позади остался гордый доссет, развес складкой на брюках усами, произношением, блеском цилиндра. Сомс хоть сколько-нибудь отличался от самого 9-го баронета, Разве не была Флёр столь же сдержана, быстра, красива и непокорна, как самая породистая кобылица из стана Маскхемов-Монтов или Чароэлов? Одеждой, внешностью и манерами Фарсайты, пожалуй, могли даже дать противнику очков вперёд. Они принадлежали уже к высшему классу, и отныне, когда деньги их соигнили с землёй,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 Жимучи, лежащий при смерти в доме на Бейсвотер-роуд, как сообщила Франси. Передавали также шёпотом, будто молодой монт, вроде как социалист, что с его стороны совсем не глупо. Своего рода страховка по нынешним временам. Смущаться тут нечем. Класс землевладельцев время от времени позволяет себе такие милые дурачества направленные в безопасное русло и не идущие дальше теории. Как заметил Джордж своей сестре Фрэнси, заведут щенят, и он утихомирится. Церковь с белыми цветами и чем-то щениным в середине восточного окна производила впечатление чрезвычайного целомудрия. Она как будто всем своим видом старалась смягчить несколько рискованную терминологию службы словно бы стремящуюся задержать помыслы присутствующих на щенятах. Фарсайты, Хеймены, Твитимены расположились в левом крыле. Монты Чаруэлы Маскхымы на правом. В то время, как подруги Флёр по школе и товарищи Монта по окопам позёвывали и тут, и там, на обоих флангах. А три почтённые старые девы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 Для неё, знавшей всю подоплёку этой трагикомедии, самый драматический её момент был почти мучителен. "Хотела бы я знать", думала она. "Чувствует ли Джон там, в Британской Колумбии, что происходит здесь сейчас?" В то утро она получила от брата письмо, которое заставило её улыбнуться и сказать: "Джон поехал в Британскую Колумбию вэл, потому что его тянуло в Калифорнию". Он боится, что в Калифорнии слишком хорошо. "Ага", сказал Вал. Значит, к нему вернулось чувство юмора. Он купил землю и вызвал к себе мать. "Что ей там делать? Ей ничего не надо, кроме Джона". "Ты всё ещё считаешь это счастливой развязкой?" Луковые глаза Вала сузились в две серые щелочки между чёрными ресницами. "Флёр ему не пара. Она не так воспитана". Бедная маленькая Флёр, вздохнула Холли. И в самом деле, разве не странная эта свадьба к этому молодому человеку Майклу Монту? Флёр прибилась, конечно, рекошетом, когда была в отчаянии от того, что затонул её корабль. Такой прыжок в холодную воду несомненно крайняя мера, как выразился бы Велл. Но трудно было о чём-нибудь судить по фате и спине невесты. Е глаза холли перешли к обозрению общей картины этого христианского венчания. Сама она вышла замуж по любви и удачно, а потому мысль о несчастных браках приводила её в содрогание. Замужество в флёр могло и не стать несчастным, но это чистая лотерея. Освещать же вот так лотерею искусственным елейным обрядом перед толпой фишеные неабельных вольнодомцев, Ветер с фронтившийся, как сейчас, если кто и думает, то только фривольно, представлялось Холли самым близким подобием греха, какое мыслимо в наш век, отменивший это понятие. С преподобного Чаруэла Форсайты ещё не подарили миру ни одного священнослужителя. Взгляд Холли перешёл на Вала, который сидел рядом с ней и думал, она не сомневалась о Мейфлайской кобыле в связи с очередными скачками. Взгляд скользнул дальше и уловил профиль девятого баронета, согнувшегося в каком-то сурагате колена преклонения. Хэлли заметила складочку над коленями, где он подтянул брюки, и подумала: "Авель свои забыл подтянуть". Перевела глаза на скамью второго ряда, где взволнованно колыхались пышные формы Виннифрит и дальше, на самси и Аннет, стоявших рядом на коленях. Лёгкая улыбка пробежала по её губам. Проспер Профон, вернувшийся из плавания к полинезийским островам Ламанша, тоже, наверное, стоит на коленях где-нибудь позади них. Да, странное маленькое дельце как бы не обернулось оно в дальнейшем. Однако оно происходит в подобающей церкви, и завтра будет описано в подобающих газетах. Запели псалом. Холли слышала как девятый баронет на другом крыле пел о медийском воинстве. Ее мизинец прикоснулся к большому пальцу Вэлла. У них был один молитвенник на двоих. И легкая дрожь пробежала по ее телу, как бывало двадцать лет назад. Вэлл наклонился и шепнул. «А помнишь крысу?» «Крысу на их свадьбе в Капштадте, чистившую усики за столом регистратора». Холли до боли зажала большой палец вела между своим мизинцем и безымянным. Пение кончилось, началась проповедь. Священник говорил о том, в какое опасное время мы живём и какие привратные суждения высказывает палата лордов по вопросу о разводе. "Все мы солдаты", сказал он, сидящие в окопах под ядовитыми газами князьять мы и мы должны держаться мужественно. Цель брака — дети, а не просто греховное счастье. Бесенок заплясал в глазах Холли. Лесницы Вэлла смежились. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы он захрапел. Большим и указательным пальцами она все больше щипала его за ляжку, пока он не заерзал на скамье. Проповедь кончилась, опасность миновала. Уже расписывались в Ризнице. Все облегчённо вздохнули. Голос позади произнёс: "Выдержит она дистанцию?" "Кто это?" спросила шёпотом Холли. Старый Джордж Фарсайт. Соблюдая чинность, Холли скосила глаза на человека, о котором столько слышала. Недавно возвратившийся из Южной Африки, она почти не знала своих родичей и всегда глядела на них с детским любопытством. Джордж Фарсайт был очень грустный и очень элегантный. Под его взглядом её охватывало странное чувство, точно на ней не обплатье. Пошли лошадки. Опять услышала она его голос. Новобрачные медленно сходили со ступеней алтаря. Холли взглянула сперва в лицо молодому монту. Губы его и уши подёргивались. Глаза, скользившие от кончика его ботинок к бледным пальчикам на черном его рукаве, вдруг уставились вперед в пространство, словно он видел перед собой неприятеля. У Холли создалось впечатление, что он духовно пьян. А Флёр? Тут совсем иное. Девушка в совершенстве владела собой и была красивее, чем когда-либо в белом платье, в белой фате на тёмно-каштановых волосах, падавших чёлкой на лоб. Веки её скромно нависли над тёмно-карими глазами. Телом она присутствовала здесь, но где блуждала её душа? Проходя флёр подняла веки, и беспокойный блеск белков запечатлелся в глазах Холли, как трепет крыльев посаженной в клетку птицы. На Грин-стрит Уэнифрит несколько менее спокойная, чем обычно, принимала гостей. Просьба Сомса о предоставлении её дома для празднества застигла её в трудный психологический момент. Под влиянием одного замечания, бронённого профоном, она начала заменять свой ампир экспрессионистской обстановкой. У Милларда продавались очень забавные вещи с лиловыми и зелёными с арендными квадратами и клиниями. Ещё месяц и замена была бы завершена. А теперь завербованные ею чрезвычайно занимательные новобранцы не слишком подходили к старой гвардии, как если бы одна половина её полка была одета в хоккей, а другая в красные мундиры и медвежьи шапки. Но она успешно проявляла своё миротворческое дарование в этом салоне не подозревая, как совершенно он отображал революционизированный империализмом её страны. В конце концов, в этот день смешения двух начал, чем больше мешанины, тем лучше. Винифред не сходительно обводила взглядом толпу гостей. Сомс вцепился руками в спинку старинного стула. Молодой Монт зашёл за этот страшно забавный экран которого ей никто ещё не сумел объяснить. Девятый баронет в ужасе, прянув от круглого пунцового стола, выложенного под стеклом крылышками синих австралийских бабочек, держится поближе к шкафчику в стиле Людовика XV. Фрэнсис Форсайт схватилась руками за новую эбеновую полку камина, по чёрному фону которой тонко вырезаны лиловые химеры. Джордж облокотившись на старые клавикорды, держит в руке голубую книжицу, словно собираясь предложить кому-нибудь пари. Просперпрофон вертит ручку открытой двери, черной с ярко-синей филенкой. А рядом Аннет обхватила руками свою собственную талию. Двое маскхемов засели на балконе среди пальм. Точно им дурно. Леди Монт, худая и решительная, наставив лорнет, Воззрилась на красно-бело-оранжевый абажур центральной лампой. С таким видом точно перед ней разверзлась небесная твердь. В самом деле, каждый, по-видимому, за что-нибудь держится. Только Флёр всё ещё в венчальном уборе стоит ни на что не опираясь и бросает налево и направо слова и взгляды. В комнате гудит светский разговор. Никто никого не может расслышать, но это как будто и не важно, так как никто всё равно не стал бы дожидаться ответа. А разговор, решила Винефрит, ведётся теперь совсем по-иному, чем в дни её весны, когда в моде была протяжно-певучая манера. Но всё-таки он забавен, а это, конечно, главное. Даже форсайты разговаривают чрезвычайно быстро. Флёр и Кристофер, имиджены младшего отпрыска молодого Николаса, Патрик Сомс, конечно, молчит. Зато Джордж, у Клови Кордоф той дела отпускает замечания, и Фрэнсис тоже у камина. Вэнифред подплыла к девятому баронету. Около него, казалось, можно будет отдохнуть. Нос у него тонкий и немного нависает над губой. Кончики седых усов тоже опущены к низу. Она пивуче протянула сквозь улыбку: "Очень мило получилось, не правда ли?" Его улыбка выстрелила ответом точно хлебным шариком. «Вы помните у Фрезера? Какое-то племя зарывает новобрачных по пояс в землю». Так же быстро говорит, как все остальные. У него живые темные глаза с сетью морщинок вокруг, как у католического священника. Виннифрид почувствовала вдруг, что может услышать от него неприятные вещи. «Свадьбы всегда так забавны», Пробрамотала она и двинулась дальше к Сомсу. Он застыл на месте, и Винифред сразу поняла причину его неподвижности. Направо от него Джордж Форсайт, налево Аннет с проспером Профоном. Если Сомс пошевелится, он увидит либо эту пару, либо её отражение в насмешливых глазах Джорджа Форсайта. Он совершенно прав, предпочитая ничего не замечать. Говорят, Тимати умирает, сказал он мрачно. Где ты его похоронишь, Сомс? В Хайгите. Он сосчитал по пальцам. Их там будет 12, включая Жон. Как ты находишь Флёр? Удивительно хороша. Сомс кивнул головой. Никогда ещё дочь не казалась ему красивее, и однако он не мог отделаться от впечатления, что во всём этом было что-то неестественное не мог изгнать из памяти девочку, забившуюся в угол дивана. С той ночи и по сей день он ничего нового от нее не услышал. Он знал от шофера, что она пыталась произвести еще одну атаку на Робин Хилл, и вернулась ни с чем. Дом был пуст, она никого не застала. И было ему известно, что она получила письмо, но о содержании его он знал лишь то, что оно заставило ее прятаться и плакать он замечал, что она поглядывала на него украдкой, словно всё ещё хотела узнать, что в самом деле мог он сделать такого ужасного, что те так ненавидит его. Так и шло. Анна вернулась домой, и уныло проходило лето, когда однажды Флёр вдруг заявила, что выходит замуж за Монта. После этого заявления она стала несколько ласковее с отцом, и он уступил, что пользы было противиться. Бог свидетель, он никогда ни в чём не хотел ей препятствовать. А молодой человек явно сходил по ней с ума. Конечно, её двигало отчаяние, и она была молода, да не лепостью молода. Но если бы он стал возражать, кто знает, что бы она учинила? Вздумала бы чего доброго выбрать себе профессию, стала бы врачом или адвокатом. Мало ли какая нашла бы на неё дурь. У Флёр не было способности ни к рисованию, ни к поэзии, ни к музыке. Единственные, по его мнению, законные занятия для незамужней женщины, если ей непременно нужно в наши дни что-нибудь делать. В общем, спокойнее было выдать её замуж, потому что Сомс слишком хорошо замечал, какая лихорадка и беспокойство владеют ею дома. Анет тоже относилась к проекту сочувственно, как видел Сомс, сквозь завесу своего нежелания знать, каковы её собственные проекты, если они у неё есть. Анет сказала: "После её выходит замуж за этого молодого человека. Он славный мальчик, совсем не такой пустозвон, как кажется". Откуда взялись у неё подобные выражения, Сомс не знал. Но её согласие Успокоила его сомнения. Жена его, как бы она себя ни вела, обладала трезвым взглядом на вещи и угнетающим избытком здравого смысла. Сомс перевёл на имя Флёр 50.000 фунтов, приняв меры, чтобы они не перешли в чужие руки, если дело обернётся как-нибудь неладно. А может ли оно обернуться хорошо? Она не забыла того, другого. Сомс это знал. На медовый месяц они собирались в Испанию. Флёр уедет и оставит отца в ещё худшем одиночестве. Но после она, может быть, забудет и вернётся к нему. Голос Уиннифрид вывел его из задумчивости. «Как? Чудо из чудес! Джун!» В своём неизменном балахоне, и нелепо же она одевается, с выбивающимися из-под ленты волосами Появилась двоюродная племянница Сомса. И Флёр увидел он, подошла к ней поздороваться. Обе скрылись из виду в направлении лестницы. "Право", сказала Винифред. "Она способна на самые невозможные поступки. Кто бы вообразил, что она придёт? Почему ты её пригласила?" буркнул Сомс. "Потому что я была уверена, что она ни в коем случае не примет приглашения". Гиннефрит забыла, что за поведением человека лежит общий склад его характера, или другими словами, она упустила из виду, что Флёр попала теперь в разряд несчастненьких. Получив приглашение, Джунс сперва подумала: "И близко к ним не подойду ни за что на свете". Но потом, в одно прекрасное утро, она проснулась от сна, в котором видела Флёр в отчаянии махавшую ей рукой из лодки. И передумала. Когда Флёр подошла и сказала, «Пойдёмте наверх, посидите со мной, пока я переоденусь», Джун вышла вслед за нею на лестницу. Девушка пошла вперёд, в бывшую комнату Имаджин, предоставленную ей для совершения туалета. Джун присела на кровать, тонкая и прямая, похожая на маленький стареющий призрак. Флёр повернула ключ. Девушка стояла перед ней, сняв венчальное платье. «Какая она хорошенькая!» «Вы верно считаете меня дурой?» Сказала она, и губы у нее задрожали. «Ведь это должен был бы быть Джон!» «Но что делать?» «Майкл любит меня, а мне все равно!» «Это хоть вырвет меня из нашего дома!» Засунув руку в кружева на груди, она извлекла письмо. «Вот что написал мне Джон!» Джон прочла. Озеро Оканаген, Британская Колумбия. Я не вернусь в Англию, никогда тебя не забуду, Джон. Вы видите, она его надёжно упрятала, сказала Флёр. Джон вернула письмо. Вы несправедливы, Кэрен. Она всё время говорила Джону, что он может поступить, как захочет. Флёр горько улыбнулась. Скажите, Не испортила ли она также и вашу жизнь? Джун подняла глаза. Никто не властина испортить другому жизнь, дорогая. Вздор. Что бы ни случилось, мы не должны сгибаться. С ужасом увидела она, что девушка упала на колени и зарылась лицом в её юбку. Приглушённые рыдания достигли слуха Джун. Не надо, детка, не надо, бормотала она растерянно. Все будет хорошо, но острый подбородок девушки крепче и больнее прижимался к ее коленям, и страшен был звук ее рыданий. Ничего, ничего, она должна через это пройти. Со временем ей станет легче. Джун гладила короткие волосы на этой изящной головке. И все ее распыленное материнское чувство сосредоточилось в руке и через кончики пальцев изливалась на девушку. «Не сгибайтесь под ударом, дорогая», сказала она наконец. «Мы не можем управлять жизнью, но можем бороться. Не падайте духом. Мне выпало тоже. И я, как вы, не хотела забыть. Я тоже плакала. А посмотрите на меня». Флёр подняла голову. Рыдание вдруг перешло в тихий и сдавленный смех. Правда, призрак сидел перед нею, блеклый, худенький, но глаза у него были храбрые. «Да», — сказала Флёр. «Извините меня, я, вероятно, смогу его забыть, если помчусь быстро и далеко». И с усилием встав на ноги, она подошла к умывальнику. Джун следила, как она смывает холодной водой слезы волнения. Кроме легкого, вполне приличного румянца... Ничего не осталось, когда она подошла к зеркалу. Джун встала с кровати и взяла в руку подушечку для булавок. Всадила две булавки не на место. Вот все, чем сумела она выразить свое сочувствие. «Поцелуйте меня», — сказала она, когда Флёр была готова и ткнулась подбородком в теплую щеку девушки. «Я покурю», — сказала Флёр. «Не ждите меня». Джен осталась сидеть на кровати с папиросой в зубах, с полузакрытыми глазами. От Джун сошла вниз. В дверях гостинной стоял Сомс, словно тревожись, что дочь запаздывает. Джон тряхнула головой и не останавливаясь, спустилась еще на марш. Там стояла на площадке ее двоюродная сестра Фрэнси. "Смотри", сказала Джон, подбородком указывая на Сомса роковой человек. Что ты хочешь сказать, спросила Фрэнси. Почему роковой? Джон не ответила. Не стану ждать. Проводит и без меня, сказала она. До свидания. До свидания, отозвалась Фрэнси. И в её серых кельтских глазах заиграла усмешка. Старая кровная вражда. Право это не лишено романтики. Склонившись в пролёт лестницы, Сомс увидел, что Джон уходит, и вздохнул с облегчением. Почему не идёт Флёр? Они опаздывают на поезд. Поезд унесёт её прочь от него. Но Сомс не мог думать без тревоги, что они на него не поспеют. Вот она явилась наконец, сбегает по лестнице в коричневом платье и чёрной бархатной шапочке. Проходит мимо отца в гостиную. Он видит, как она целует мать, тётку жену Вэлла и Маджин. И опять выходит, быстрая и прелестная, как всегда. Как обойдется она с ним в эти последние минуты своего девичества? На многое он не надеялся. Губы ее прижались к середине его щеки. «Папочка!» — сказала она и умчалась. «Папочка!» Много лет не называла она его так. Сомс вздохнул полной грудью, И медленно начал спускаться. Придётся пройти через всё эту суматоху с конфетти и прочей ерундой. Но ему хочется уловить улыбку дочери, если она выглянет на прощание из машины. Впрочем, не надо. Ещё угодят ей нечаянно в туфли и в глаза. Голос молодого монта пламенно зазвенел над его ухом. До свидания, сэр. Я вам бесконечно благодарен. И я так счастлив. До свидания, сказал Сомс. Не опоздайте на поезд. Он стоял на третьей снизу ступеньки, откуда мог смотреть поверх голов, глупых шляп и голов. Вот уже сели в автомобиль, и началась кутерьма с конфетти. Обсыпают рисом, бросают вслед туфлю. Какая-то волна поднялась в груди Сомса. И что-то... Не поймёшь, что за волокло глаза.